Чужие и свой. Утро новых сюрпризов не принесло. После раннего завтрака вся четверка собралась у гостиницы в полной выкладке. Вид вооруженных людей тут никого не удивлял. Рейдеры часто уходили на кластеры или заступали на дежурство. Любопытные взгляды редких прохожих с легкой иронией скользили по бронежилетам и бронешлемам, так не свойственным экипировке местной братьей. Даже жнецы Каза и Просперу вызывали у прожженных волков Улья меньше скепсиса. Лис спокойно игнорировал все эти взгляды. Он не был спецом, способным ушатать толпу врагов одним лишь пристальным взглядом. И матерым рейдером, гораздо завалить элиту саперной лопаткой, тоже не был. А потому руководствовался тем, что если вещь предназначена для обеспечения выживания, то она должна это выживание обеспечивать ему и его команде. В подтверждение этого его буйная фантазия рисовала ему последствия сюжетов на набережной по дороге до Стаба, без так презираемой тут защиты. Мурашки от таких картинок сразу поднимали кипиш и ни под каким предлогом не желали расставаться с нарядом черепашки-низя. Так что все остальное было по барабану. Неподалеку тусовалась группа ДОК. Бывшие коллеги бросали в их сторону взгляды различной направленности, от заинтересованных до откровенно насмешливых. Икс случился иронией, что-то чуть слышно нашептывая инвизу. Тот благосклонно кивал в ответ, пристально наблюдая за лису. Рок по привычке тихонечко ныкался в тени начальства, освещая округу фирменной улыбкой Филониуса Грю. Остальные по большей части пытались разглядеть птеродактиль в небе, которого там, разумеется, не было. Но никто из тех, с кем коротали ночи на острове в первом кластере, даже не приподнял руки в знак приветствия. То, что бывшие коллеги решили ограничиться взглядами издалека, Лиса вполне устраивала. «И охота вам в такую жару в бронежилетах париться!» Насмешливый возглас, прилетевший в спину, принадлежал здоровяку-снайперу. Возможно, он не должен был прозвучать как насмешка, но прозвучал именно так. И Эйм поторопился сгладить негативный эффект. «Из местных их совсем никто не носит. Говорят, бесполезные, тяжелые и не совсем эффективная снаряга. Нужно перенимать лучшие практики!» <смех> Алису лучше не нужны, хотнул Инвиз, по привычке запустив руки в карманы штанов. Будет надрываться, париться, но упорно таскать это барахло на себе. Потому как свои не чужие. И не как все, и команду свою гнобить будет. Веселость в голосе Эйма, призванная притупить насмешку, своей цели почти достигла. Ирония земляка растворилась в ней, но укол сожаления, что в спину прилетела именно от него заставил Лиса замереть на месте. Колкости инвиза уже давно не цепляли. Эту психологическую незрелость он уже перерос. Лис медленно развернулся и обратился к снайперу, но так, чтобы слышно было всем бывшим коллегам. В 1942 британцы несли большие потери среди своих летчиков. Немцы буквально истребляли их в воздухе. Нужно было какое-то решение. И тогда какому-то умнику пришла в голову гениальная идея. Собрать летчиков, оставшихся в живых после встречи с немецкими асами, описание всех приемов и элементов, которыми они пользовались в бою. Как раз эти самые лучшие практики. Собрали, разработали тактические алгоритмы, обучили им летный состав. Но потери не сократились, хотя было достоверно известно, что новые разработки применялись пилотами без ослонений. Никто не мог понять, что именно было не так. Почему новая тактика не дает положительного эффекта? А причина была на поверхности. Никто при разработке новой тактики ведения боя не мог учесть опыт погибших летчиков и тех нюансов, которые им не хватало, чтобы выжить. Это однобокое явление назвали ошибкой выжившего. Никто из местных охотников за ништяками, которые не вернулись, уже не расскажет, скольким из них не хватило такой малости, как защита. Кому помешало сломанное ребро, проткнувшее легкое в самый неподходящий момент? «Кому коготь зараженного не вовремя продырявил черепушку только потому, что на ней не оказалось ничего более прочного, чем тряпичная кепочка? Потому все, что вам тут порассказали старожилы, не более чем ошибка выжившего». Лис развернулся и под молчаливыми, местами ироничными взорами бывших коллег направился к своим товарищам. Он знал, что говорил сейчас с пустотой. Бывшие коллеги его не слышали ни сейчас здесь, ни тогда там. Они всегда слышали только себя и говорили только для того, чтобы ответить. Но Лиса это совсем не волновало. Кстати, и там он сделал, что должен был сделать. Сказал. Услышит на этот раз или снова проигнорируют, ему без разницы. Каждый сам выбирает свой путь. Тем, что все еще дышит, он уже пару раз был обязан именно своему жилету. И убедить в обратном никакие доводы его бы не смогли. «Каз, за руль! Выкатывайся из стаба!» Отъедешь на пару километров, выбери место для остановки. Просп, Пулеметы и обеспечение связи с кабиной. Кукла, правый борт. Мой левый. Короткие команды посыпались, когда они добрались до порядком изувеченного 66-го. Казы, Просперы, без лишних вопросов, деловитые, без суеты отправились по местам. Почти месяц скитаний по Ближнему Западу приучил их к внутреннему укладу отряда. Александра бросила на Лису удивленный взгляд и даже открыла было рот. Но, увидев начавший сползаться к переносице брови командира, вдруг передумала и начала карабкаться в кузов. Несмотря на выпавший на его долю испытания, газ завелся с полоборота, намекая, что советский и особенно военный автопром — сила великая и несгибаемая. Мерно урча мотором и шурша протекторами по асфальту, старичок плавно покатился к выезду из стаба. Там пришлось мало задержаться, вездесущий злоба немало удивился их выезду. А когда узнал, что команда Лиса просто до вечера собирается пошарить по окрестностям, и вовсе посмотрел на их командира, как на полоумного. «Я тебе поражаюсь. Вроде и голова на месте, даже вроде думает иногда», — хмуро произнес главный секьюрити. «А вот понять, что за воротами стаба всякое может случиться, совсем не хочешь. Каска на мозг давит». «Так нам же вроде условия поставили и сроки для их выполнения определили. Ты же мне сам их и озвучил». Пристально глядя на собеседника сквозь стекла тактических очков, отозвался лис, заодно пытаясь понять истинный смысл слов злобы. Может, он просчитался, и Хеноси не станет дожидаться, пока они уйдут в удаленные кластеры и решит свести счеты прямо за стенами Берута? Хотя в эту ситуацию не вписывалось поведение торговцев. Маловероятно, что у Хеноси есть над ними власть. А так просто они от лишней копейки отказываться не будут. Не клеится что-то. Вот только выполнять эти условия без подготовки чистой воды самоубийства. А у торговцев ваших кризис вдруг образовался. Им вдруг стали не нужны спорны. Вот и хотим прибарахлиться в округе. К вечеру вернемся. Злоба скептически покачал головой, но препятствовать выезду не стал. Откатившись за пределы видимости стаба, лис кинул в сторону просперу команду Остановиться. Конечно, можно было просто крикнуть казу, благо звуки, издаваемые вездеходом, не были из категории оглушающих, или просто по старинке долбануть кулаком по крыше кабины, но сложившиеся обстоятельства в виде нехватки средств связи требовали поведенческой корректировки. На кластерах всякое может случиться. И шум такой, что глотку сорвешь, но не дарешься, или наоборот, вздохнуть лишний раз постережешься, не то что по кабине грохнуть. Проспера без замедления продублировал команду в кабину, Поведение пулеметчика изменилось. К педантичной собранности добавился налет обреченности или чувство вины обязывало действовать без рассуждений. Лису это не нравилось. за им только не хватало. Разобрали секторы, а уши сюда повернули. Лис остановил, собравшегося было перелезть в кузов каза Просп, для всех будет лучше, если ты прекратишь заниматься самоедством и усвоишь одну простую истину — переживать о случившемся глупо. «Ситуация уже сложилась, и единственный способ ее разрулить — это найти для нее решение. Вот на это и предлагаю направить все свои мысли». «Слова — это все слова», — не оборачиваясь, — ответил пулеметчик. «Убить элитника с нашим арсеналом — задача нереальная, даже при условии, что нам мешать никто не будет. А если я все правильно понял, и мешать нам будут активно, то нереальные вдвойне. Как ты говоришь, командир, шах и мат?» «Мата пока нет, но будет обязательно, если постоянно задавать себе вектор предопределенности. Отец говорил, что если рыбу постоянно обвинять в том, что она не умеет летать, то она умрет в уверенности, что всю жизнь прожила никчемной птицей». Саша бросил жесткий взгляд в сторону Проспера. «Слышал такую байку, что мысль материальна?» «Бро, а я вот сейчас с куклой полностью согласен», — Вставил свои пять копеек касс. «Да и лис уже точно что-то замутил в своей нескучной голове. Не зря же ему такой хитрое погоняло приклеили. «Хватит — Хватит! Просперо поднял руки, останавливая наставление. — Я все понял. Я в порядке. — Командир, у тебя действительно есть идея? Или Касс просто решил за твой счет боевой дух поднять? — Вряд ли вселенная посылает испытания, не имеющие решения. Мысли есть. И даже, возможно, нам не нужно будет пересекаться с тварями крупными и рогатыми. Но это не значит, что нам достанется все на халяву. Заморочек достаточно. И к ним нужно подготовиться. У нас неделя до выхода, вот подготовкой и займемся. Каз, через семь километров стандарт с населенным пунктом. Загрузился две недели назад. Стаб его, конечно, вычистил давно. Зараженным вроде как тоже там делать нечего. По крайней мере толпой. Рули туда. Лиз заметил, что Саша снимает свой ранец. Кукла, рюкзак на место, это теперь часть тебя. Так тяжело же, и нет же никого. Удивленно обернулась Александра. «Это еще не тяжело. Если я догнал расклад, то к вечеру ты будешь знать, что такое тяжело каждой клеточкой своего нежного организма. И фитнес на острове нам всем детской разминкой покажется. Ах, да, тебя ж там не было. Тогда для тебя сюрприз будет», — заржал Касс, забираясь обратно в кабину. Кластер оказался пустым. Всех, кого можно было подъесть, уже подъели. Все, кто мог кого-то съесть, свалили в поисках пропитания на другие территории. Да и есть тут особо нечего было. Несколько теперь уже обезлюдивших пятиэтажек много народу вместить не могли. Кусок частного сектора тем более. Может, где и заныкался пустышок, не сумевший покинуть узилище бывшего жилья. Но им он не попался. Так что им никто не мешал. Бывший старлей охранник не ошибся. Новый состав команды требовал внесения изменений в ордере, и порядки взаимодействия, убедившись, что за ними нет хвоста и никто не мчится с злобными намерениями, принялись наводить порядок внутри своей банды. Пришлось немало поломать голову, приспосабливая структуру под умение каждого члена группы. А когда худо-бедно выстроили схемы взаимодействия в теории, принялись до упора воплощать их на практике, отрабатывая раз за разом, вновь и вновь. Никто не роптал, даже Саша. Только иногда косилась на Лиса, как на последнего упыря, но упорно продолжала выполнять все команды. Не нужно быть гением, чтобы понять, только действия, доведенные до автоматизма и записанные в подкорку на уровне рефлексов, могут сэкономить время и исключить сумятицу, особенно если момент окажется не самым подходящим для мозгового штурма. Вот и понимали, вот и пыхтели, обливаясь потом. Отведенное на передышку время лис решил использовать для освоения навыков владения клювом. Имеющаяся у него практика постыдно показала, что в кривых руках даже хороший инструмент может оказать медвежью услугу прежде всего хозяину. Вот лис и взялся за ликвидацию пробела, избрав в качестве жертвы ни в чем не повинное дерево. Как умел. А умел он никак. Тон настырный топорик скользил вдоль ствола, обдирая кору и норовя попасть в ногу хозяина то влетал в податливое дерево и заседал там намертво, так что о дальнейшем его участии в массовой гулянке случись такая, не могло быть и речи. «Попробуйте прямо перед ударом довернуть кисть». Долетевший в спину голос прервал приглушенный поток отборных эпитетов русского непереводимого, сопровождавший очередную неудачную попытку, и заставил схватиться за винторез. В прицел попала улыбающаяся физиономия Лаки. Парень стоял, скрестив руки на груди и признаков агрессии не проявлял. Лис слегка опустил оружие, оставляя гостя в секторе поражения, и бросил недвусмысленный взгляд в сторону Просперу и куклы. Эта парочка все поняла правильно, и, взяв оружие на изготовку, тут же скрылась в ближайшей растительности. Каз, словно незначай, сместился во фронт прибывшему, не влезая в сектор возможного огня со стороны Лиса. Хотя чего ж тут греха таить и пытаться восстанавливать намокшую репутацию? Этого гостя они откровенно прошляпили. — Ты откуда тут? — обшаривая взглядом местность вокруг, спросил Лис. — Что-то мне нашептывает, что наша встреча не случайна. — Так я за вами ехал, — подтвердил Лаки. Увидел со стены, в какую сторону отправились, прыгнул на велосипед и покатил. — Прыгнул он, покатист, блин, — передразнил парня Касс. — А кто говорил, что здоровья на армию не хватило? — Кто говорил? С легкой тенью сарказма парировал Лаки. «Нормально все со здоровьем. Просто у меня транспозиции органов. Вот врач в военкомате решил не рисковать. Даже военкома с его планом по призыву лесом послал». «Да шут с ним, с военкомом твоим!» Лиза заметил, как из кустов вынырнули просп с куклой. И, показав, что в округе никого не обнаружили, направились к разговаривающим. «За нами зачем поперся? Я же вроде тебе все понятно объяснил». «Так вашему же совету следую». Каз сказал, что мне к команде прибиться нужно. Вот и...» Лаки направил на Каза очи, ища поддержки. Но тот предпочел прикинуться веником и не отсвечивать. «Не берет меня никто. Умений нет. А когда и какое будет, никому неизвестно. На знахаре не осталось ничего. На все, что осталось от выплаты стабу, снаряжение купил». Парень легонько хлопнул по новенькому бронежилету с навешанными на стороны карманами, чем немало удивил окружающих. «Не нужен такой никому». «Знакомая тема», — согласился Лис, вспоминая моменты своей такой некороткой прожитой жизни. «Вот только это совсем не значит, что нужно головой в петлю лезть». Не тут и команду решил выбрать. Одиночки еще и новичку, на кластерах практически не выжить. В команде шансов больше, даже если ставки на нее очень низкие», — развел руками Лаки. «Что значит низкие ставки?» — зацепилась за последние слова Саша. «Ты о чем вообще?» Так весь стаб ставки делает на то, выполните вы условия или нет. А еще вернетесь ли вы вообще, а точнее наоборот. Там прямо открытый тотализатор. Удивляясь такой неосведомленности собеседников, ответил парень. Народ на такие слова только недоуменно переглянулся. У каждого тараканы принялись рисовать свои только им известные перспективы. Возможно, красочные, но уж точно не радужные. А откуда про то, как с клювом обращаться знаешь? Лис решил сменить тему. Тараканам воли давать нельзя, такое нарисовать могут. Малевич от зависти воскреснет. Воскреснет, а потом удавится. Или это так, для завязки разговора? Вместо ответа Лаки вытянул из кольца на ремне свой инструмент. Не такой зачетный, как у Лиса. Топорно изготовленный, можно сказать, ширпотреб, с которым щеголял почти каждый рейдер в округе. Мягким скользящим под шагом приблизился к дереву и, подпружинив ногами, нанес короткий хлесткий удар, практически без замаха. Жало клюва вошло в древесину, словно нож в масло. Тут же последовал короткий рывок, и, казалось бы, намертво засевшее в древесине оружие мягко освободилось. У него пробивная способность страшная, но есть привычка застревать во всем, что пробивает, прям на пасть. Этот более-менее грамотно сделан, у него клюв загнут. Если с рывка сразу назад подать... То он выскользнет. А нет, пиши, пропало. Это оружие одного удара. Лаки деловито убрал клюв, предусмотренный для походного положения места. Остальное вы видели. Откуда такие познания, уклонист? Спросил Каз, впечатленный действиями парня. Их без зазрения совести можно было отнести к категории профессиональных, если бы такая профессия существовала. Так это ж практически клевец. Его еще боевой киркой называют. Весьма распространенное в свое время оружие в Европе и на Руси, предназначенные для противодействия в ближнем бою бронированным и тяжело бронированным войскам, то бишь рыцарям. Это если на понятный язык перевести. Улыбаясь, ответил Лаки, всем своим видом показывая удивление от того, что общеизвестная информация каким-то боком сумела пройти мимо собеседников. Гугло все читать умеют, гений. Не внимался Каз. Я спросил, где ты этим распространенным в свое время оружием махать навострился? а да, До Лаки дошла суть вопроса. «Так я восемь лет в реконструкторах, там и приходилось пользоваться». «Реконструкторы — это которые эльфы, гоблины, тролли, что ли?» — саркастически усмехнулся Каз. «Это те, кто воссоздает исторические сцены и битвы, основываясь на достоверной информации и документах. А эльфы — это ролевики, клоуны бутафорские, одним словом», — обиженно пробурчал парень. «Ему еще и стрелять доводилось». Проспера приятельски подмигнул, стараясь подбодрить Лаки. Если он это делает так же, как этой киркой машет, то я не против такого пополнения. Посмотрим. А сейчас, паря, прыгай на свой байк и дуй в стаб. Лис жестом пресек начавшийся было недовольство со стороны просящего и своей команды. Задача номер раз. Меня интересует все, что касается команды Хеннесси. Умение, транспорт, вооружение. Все. Информацию нужно собрать до завтра. Потрись по злачным местам, где народ не шибко за языками приглядывает. Только не спались. Задача номер два. Нужно прикупить что-то, с чем элите на глаза показаться не стыдно будет. Вот валюта. Если что, скажешь, что пару лотерейщиков уработал. Встречаемся завтра тут. И до этого момента ты нас знать не знаешь и видеть не видел. А я пока подумаю, что с тобой делать. Вопросы есть? Даже если есть, то считай, что нет. Давай, вперед. Лаки два раза повторять не пришлось. Парень резво вскочил на своего железного коня и усердно заработал педалями. Кас, Проспера молча обменялись взглядами, в которых Лис прочитал одобрение. «А ты не думаешь, что казачок может быть засланный?» Мягко и вкрадчиво произнесла Александра, глядя вслед удаляющейся фигуре. «Может, действительно как-нибудь без него управимся?» «Про тебя же я так не думаю, хотя обстоятельства нашей с тобой встречи давали больше пищи для сомнений» улыбнулся в ответ Лис. «Я помню». Кукла машинально потерла ладонью челюсть. «Развитие этой темы не последовало».